Поднял глаза на поло. В них были слезы. Ты должен поехать к ней, пол. Нет. Почему? Она любит тебя. Я сломан. В каждом человеке живет своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, стареющего, спивающегося мужика. Это предательство. А я не из этой породы. Мы с тобой предали Брехта и Ганса Эйслера тоже предали. Их нет в этой стране. Их оболгали и выбросили, как нашкодивших котят. А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины двадцатого века. А кто здесь понял это? Кто стал на их защиту? Кто-кто? Ты и я. Украли мальчиков, раздавили нас подошвой, как тараканов. Я не могу взять на душу грех приучать ее к тараканам. Не могу. Она их и так слишком много повидала в своей жизни. Но, словом, я... Тут у меня наклеивается одна работенка, предстоит полет в Вашингтон. Оформлю там развод и пошлю ей все документы. У нее впереди жизнь. А мне осталось лишь одно. Доживать. Как в сердце. Прекрасно. Ты говоришь неправду, Пол. Ты ужасно выглядишь. Ты гробишь себя. Ну кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать, выждать. Все изменится, поверь. Так долго продолжаться не может. Изменится, да? А кто будет менять? Ты и я? Стоит только прикрикнуть. как все уползают под лавку и оттуда шепчут, что так дальше продолжаться не может. А кто ударит кулаком по столу? Я? Нет. Я лишён такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе, мальчики в закладе. Должно родиться новое поколение, созреть иное качество мышления. А кто его будет создавать, а? Человечество несет в себе проклятие страха, согласись, именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века. Девушка в коротенькой юбочке принесла виски. — Крошка, принеси-ка нам сразу еще четыре порции и соленых фисташков, окей, окей, — ответила она. — А вам записка, от кого? — От скотовода, — девушка усмехнулась, — от гиганта из Техаса. Роумен прочитал вслух, «Братишка, если ты и впрямь можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом». Роумен рассмеялся, пояснив, «Это гуляет крошечный ковбой, который стоит пятьдесят миллионов. Раумен, видишь, вырядился в костюм первых поселенцев». «А ты что, намерен быть его сводником?» — спросил Спарк с нескрываемым презрением. «А почему бы и нет? Во мне родился инстинкт иждивенца. Я постоянно хочу к кому-то пристроиться, чтобы не думать о завтрашнем дне. Я уже уволен, Грегори. Я не дослужил нужных лет до пенсии. Я в любую минуту могла оказаться безработным». Он поднялся, сказал Спарку, что сейчас вернется, пусть пьет, стол оплачен. Подошел к громадной женщине в белом, поклонился, спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды Спарка и скотовода. «Что ж, подсаживайтесь». Голос у толстухи был низкий, хриплый мужской. «Что есть проблемы?» «Мой друг мечтал бы познакомиться с вами». «Твой сосед? Длинный красавчик?» «Нет, тот не знает никого, кроме жены. Он священник». «О, у священников нет же он». «Бывший священник», — усмехнулся Пол. «У него были неприятности с Ватиканом». Женщина вздохнула. «Так кто хочет меня прекратить?» Вон тот гигант».